Желания и возможности. «Я что-то не понимаю», — удивленно повернулся в сторону стоявшего перед его столом со склоненной головой разумного, тучный и достаточно нездорово выглядевший мужчина, и тут же принялся громко возмущаться. «Я за что платил вам деньги? Большие деньги? И не просто деньги, камни духа! За то, что вы просто устроите беготню за этой графской девчонкой по какому вон-то там лесу?» И в результате она все равно доберется живой до безопасного места? Вы хотя бы понимаете, что в данном случае произошло? По сути, последние новости, говорят, не в мою пользу. Она добралась не только до города Лупан, живой и невредимой. Она добралась до императорского судьи. И теперь, даже если с ней что-то случится, я уже просто не смогу ничего поделать. Есть ее заявление и факт того, что вы пытались на нее охотиться. Теперь все будет в руках судьи. Захочет ли он отказаться от расследования? Я в этом сильно сомневаюсь. Берите эти деньги, что я платил вам непонятно за что, и подкупите этого судью. Делайте, что хотите, но расследование быть не должно. прошу прощения, господин барон». Спокойно подняв голову, представитель гильдии «Убить» равнодушно посмотрел на дворянина, один внешний вид которого был прямым свидетельством о беспорядочном образе жизни, а также и о том, что он очень любит употреблять не только вино, но и воскуривать различные наркотические травы. Но проблема заключается в том, что этот судья является старым другом самого императора Шакина, и для него взять взятку в принципе недопустимо, Этот человек никогда не поступится своей честью. И уже только поэтому я бы на вашем месте не спешил бы с такими предложениями. К тому же мы потеряли всех своих людей, отправленных за вашей родственницей. Одних из лучших. Мы еще не знаем того, что именно произошло в том самом лесу. Судя по тому, что мы уже узнали, они погибли в столкновении с серьезным противником. Вы о чем-то забыли нас уведомить? «У вашей родственницы в охране оказались довольно сильные мастера Дао. Я уже молчу о том, что у ее слуг, неожиданно для наших людей, оказались защитные артефакты. И именно поэтому первая атака оказалась бессмысленной. Ей удалось сбежать именно из-за этого». «Да, потом ее должны были загнать в лесу, как какого-нибудь оленя, после того, как перебили ее охрану». «Не без труда, замечу сразу». Ваш агент, ваше окружение ошибся. Он тоже забыл сообщить нашим людям о том, что у этой девчонки есть такие связи. И теперь вы утверждаете, что именно мы были в чем-то виноваты? А вы не боитесь, что гильдия предъявит претензии вам лично? За то, что вы не информировали нас должным уровнем информации? Или вы думаете, что такие вещи не имеют значения? Вы хотя бы понимаете, что сейчас не ей нужно за свою жизнь бояться, а вам. Вы знаете, кто ее спас? Мы не знаем, но это достаточно сильный противник. Та группа, которую мы отправили за ее головой, была очень хороша. Все они по своему уровню мастерства могли приблизиться в лучшем случае к мастерам Дао какой-нибудь секты. Но все они погибли. Никто не вернулся живым. И сейчас вы будете настаивать на том, что именно мы были в чем-то виноваты? Я бы на вашем месте сейчас переживал о том что этот самый спаситель или спасители, защитившие вашу родственницу, не пришли за вами. А деньги вы выплатили вперед, как и положено. Вы были уведомлены заранее о том, что если ваша информация, которую вы нам предоставили, не будет соответствовать действительности, вам придется заплатить куда больше, чем было указано. И сейчас вы пытаетесь обвинить нас. «Вы хорошо подумали, господин барон, прежде чем говорить о таких вещах?» Резко изменившееся лицо этого разумного, пока он говорил все эти довольно грублые слова дворянину, родословное которого превышало как минимум два десятка поколений, четко дало понять его оппоненту, что нужно было более тщательно подбирать слова. Ведь, по сути, попытавшись обвинить случившимся саму гильдию убийц, он сделал серьезный просчет всего лишь по той причине, что не усмотрел в окружении этой наглой девчонки кого-то достаточно опасного, кто смог заставить даже наемных убийц оказаться в проигрыше. Он тут же принялся юлить, так как понимал, что в этой ситуации я изрядно перестарался. Эти разумные могли легко испортить ему жизнь, и даже более того, они могли эту самую жизнь у него просто забрать, а он очень ценил ее». Тем более сейчас, когда сумел все же накопить достаточно денег для того, чтобы нанять убийц и избавиться от родственников. Ему очень нужно было забрать их имущество и земли, ведь в влез достаточно большие долги. И все вроде бы шло нормально. Согласно его плану, ему удалось заманить на охоту самого графа Дергана и его сына. И, по сути, после их гибели именин барон Гарк в их семье и должен был стать главой. Вот только вместо того, чтобы смириться со своей судьбой, Юлия, дочь старого графа Дерган, начала расследование и ни в какую не хотела признавать того, что все произошедшее — это судьба. И что ей самой теперь нужно просто смириться. Сам барон Гарк, так как был для нее дальним родственником, с удовольствием бы на ней женился. Молодая и достаточно красивая девушка. Да еще и с таким наследством что позволило бы ему фактически заново пересмотреть свою жизнь. И даже более того, он мог бы подняться до тех вершин, о которых ранее мог только мечтать. Вот только эта девушка не хотела себе такой судьбы. Она начала активно сопротивляться, и барону не оставалось ничего другого, как и ее заказать наемным убийцам. Так что он уже считал, что ему никто мешать не будет. И тут вдруг такие новости... Когда он получил уведомление от своего агента, уже давно затаившегося в окружении этой девчонки, барон Гарк несколько часов не мог успокоиться. Он все метался по своему кабинету, словно по клетке, понимая прекрасно тот самый факт, что в такой ситуации ничего поделать не может. Ни того уровня он был дворянином, чтобы пытаться надавить на того же императорского судью. Тем более, если даже гильдия убийц Прекрасно была информирована о том, что этот старик является старым другом самого императора Шакина. Уже только поэтому он сам понимал главное. Даже гильдия убийц не станет пытаться нанести ему какой-то вред. Ведь если с этим разумным случится хоть что-то, то ответственность за содеянное придется нести всем. Гильдия не станет связываться с императорскими службами. Особенно с тайной службой этого злобного старика – который сейчас стремительно молодел. Вот еще одна причина, по которой старый барон Гарк так хотел получить титул графа и его деньги, включая все сокровища. Ведь только так он мог рассчитывать на возможность покупки для себя даже самой дешевой пилюли молодости, благодаря чему мог бы прожить свою жизнь заново и даже завести себе семью. Если он стал бы графом с достаточно большими деньгами, то мог бы рассчитывать на достойную пару, Возможно, даже из семьи маркиза Сапар. Однако, как только он подумал об этом, барон Гарк тут же нахмурился. Ситуация в последнее время в империи Дан была не слишком хороша. Именно потому что тот же маркиз Сапар, который был ранее для барона чуть ли не своеобразным образцом для подражания, на данный момент оказался арестован императорской тайной службой и даже был отправлен в тюрьму. Его семья оказалась в Опале. И теперь все складывалось именно таким образом, что рассчитывать на отношения с этой семьей никому не стоит. От нее отшатнулись все те, кто раньше был даже ярым приверженцем этого разумного. Тем более, что всем стало понятно главное. Но император Шакин не собирается позволять подобное кому-либо. То есть, получалось так, что этот разумный плевать хотел на родственные связи, когда речь идет о его собственных интересах. Кажется, там возник достаточно серьезный скандал, касающийся сокрытия доходов от казны империи. И уже только поэтому можно было понять сложность ситуации. Вот только самому барону все это жутко мешало. Так же, как и его дальняя родственница, которая все никак не хотела смириться с судьбой и умереть. Он прекрасно помнил о том, как поступил со своим собственным отцом и двумя братьями. Правда, тогда он не заказывал подобных услуг со стороны наемных убийц. Тогда ему удалось все решить собственными силами и силами своих собственных слуг. Но теперь речь шла о людях, имевших куда большее влияние в империи. И этот факт приходилось учитывать. Поэтому ему и пришлось копить деньги достаточно долго, чтобы попытаться как-то повлиять на ситуацию. И когда он добился первичного результата, Барон был буквально вне себя от радости. Но радость была недолгой, так как эта девчонка решила действовать. И оказалась весьма эффективной и хитрой. Вот как она могла сбежать от группы профессиональных убийц? Как вообще Юлия нашла какую-то поддержку в виде как минимум двух-трех мастеров Дао? Ведь именно об этом ему сейчас и говорил этот профессиональный убийца. Именно о том, что с такой группой, которую они направили... Могли справиться только мастера Дао, опытные и знающие. К тому же эта девчонка слишком уж целенаправленно убегала в тот самый лес. А может быть, у нее там и была назначена встреча? Неожиданная догадка, промелькнувшая в голове барона, заставила его вздрогнуть и оглянуться на двери, за которыми уже исчез представитель гильдии убийц. Если все так, то эта стерва действительно могла сыграть такую игру. Взяла и заманила убить в ловушку. Но откуда она могла знать о том, что за ней идут убийцы? Ответов на эти вопросы у него просто не было. И поэтому на данный момент сам барон просто растерялся. Неужели верный слуга, которого он уже достаточно давно внедрил в окружение графской семьи, и которому платил немалые деньги, банально его предал? Но зачем ему это могло быть нужно? Ведь этот индивидуум не мог не понимать того, что после случившегося с самим графом и его сыном-наследником, этот разумный уже не мог рассчитывать на снисхождение от представителей этого семейства. Скорее всего, его не будет ждать ничего хорошего. После подобной глупости на него объявят такую же охоту, как и на убийц. И чего он этим достигнет? Нет. Предать своего настоящего хозяина... Нынешний управляющий графскими делами столицы просто не мог, поэтому это явно был кто-то другой. Возможно, у девчонки появился советник или даже покровитель, который достаточно быстро сумел просчитать такие нюансы. По сути, сам барон понимал, что красивая девушка всегда может добиться нужного ей результата, только за счет своей внешности». А уж тот факт, что его дальняя родственница была достаточно красивой, отрицать не приходилось. Вполне может быть, что кто-нибудь решил связаться с ней, и в обмен на такую помощь получил от нее обещание выйти замуж. Возможно, есть и те, кто тоже решил наложить лапу на имущество семьи графа. И это было очень плохо. Если эти разумные смогли предоставить ей охрану, как минимум из двух-трех высокоранговых мастеров Дао, Это могут быть представители какой-нибудь достаточно богатой семьи империи или даже секты. И тогда у той же гильдии убийц могут быть большие сложности. К сожалению, вернуть деньги, которые он уже уплатил за ее ликвидацию, барону Гарку просто не получится. Ведь гильдия убийц действительно понесла достаточно большие потери. Они утверждают, что потеряли почти десяток неплохих бойцов. «Но кто-то, кто противостоял им, был куда лучше. Если бы я знал, кто это был, то нанял бы их, а не этих неудачников», — тихо пробормотал барон, перед этим еще раз оглянувшись на дверь, чтобы убедиться в том, что его не слышат представители гильдии убийц. «Какой от них смысл и польза, если эти индивидуумы ничего сделать не могут?» «С девчонкой они смогли справиться, которая охраняла всего два десятка стражников». Неужели их так сложно было перебить? Тем более, что для этого им нужно было всего лишь правильно устроить засаду. Но судить о том, что произошло в том самом лесу, можно было только узнав все подробности. И он рассчитывал получить их от своего агента, что был в окружении этой девчонки. Однако проблема была в том, что сложности возрастали. Оказалось, что тот самый судья, к которому обратилась эта девушка, достаточно быстро взялся за дело — и каким-то невероятным образом выяснил, кто на самом деле мог сообщить наемным убийцам о том, куда именно и с какой охраной отправилась наследница графской семьи. Так что агент обороны Гарка быстро арестовали. А на допросах он молчать не стал. Рассказал обо всем том, кто ему платил, за что, и для чего вообще его внедрили в окружение семьи довольно высокородного дворянина. Так что в данном случае, как бы он ни изворачивался, Проблемы только нарастали. Конечно, прямых улик против самого барона, кроме подкупленных им слуг и проявленных интересов к имуществу семьи графа Дерган, не было. И, по сути, обвинить дворянина в случившемся просто было невозможно. Улики были все косвенными. А в любом суде слово «дворянина» стоит куда выше слова «простолюдина». Ведь барон при первом же слушании заявил о том, что его специально оговаривают И этот разумный был намеренно подкуплен для того, чтобы дать такие показания против него. Тем более, что этот индивидуум сам прекрасно понимал главное. Его родственники были в руках барона. И если он не хочет, чтобы с ними что-то случилось, ему придется замолчать. А вот только когда это дело дошло до императора Шакина, все пошло далеко не так, как этого хотел бы сам барон. Император внимательно выслушал все доводы судьи, который почему-то проявлял слишком уж явный интерес к этому делу, после чего весьма недвусмысленно заявил о том, что своей императорской властью лишает барона Гарка, которого подозревают во всех этих делах, право наследовать хоть что-то, касающееся семьи графа Дерган. А вот семья графа может наследовать его имущество. Что это за выдумки такие? Когда он услышал о таком странном приговоре, барон Гар просто не выдержал и принялся возмущаться. «Как это так? Я ничего наследовать не могу!» «А они могут!» Только вот его возмущение не играло никакой роли. Это было решение старого императора. И после подобного указа все его усилия пропали даром. Ведь, по сути, теперь он на самом деле не мог ничего наследовать. И долги, в которые он влез для того, чтобы нанять представителей гильдии убийц, придется отдавать из собственных доходов, что явно представляло для него большую сложность. Ведь доходы его манора были куда ниже, чем у графских территорий. Да и долги-то эти он делал только с расчетом на получение наследства, так как казна графа Дерган была достаточно велика, а значит, можно было рассчитывать на эти деньги. Но теперь после всего случившегося ему рассчитывать было просто не на что. Мало того, что он своими желаниями влез в большие долги. Так еще теперь и гильдия убийц сможет на него ополчиться именно из-за того, что из-за недостатка информации они понесли определенные потери. Это было далеко не то, чего бы ему хотелось. И именно поэтому он понимал, что придется отступиться от своих планов, которые вынашивал долгие десятилетия. Хуже всего было то, что теперь, если что-то и случится с этой наглой девчонкой, то первым обвиняемым произошедшим будет именно барон Гарк. Как бы ему не хотелось разбогатеть за счет чужой крови, дела сложились таким образом, что ему придется превратиться в обычного провинциального барона, который всего лишь лочит свою жизнь фактически в нищете. Долги никуда не денутся. И их нужно платить. А с учетом того, что ростовщики, у которых он занимал деньги, дали их под большие проценты, можно было понять, что выплатить такие долги будет невероятно сложно. Он, конечно, сам прекрасно понимал, что это простолюдины, и ему совсем не обязательно возвращать им деньги. Но дело было в том, что эти ростовщики его сразу предупредили о главном. Они напрямую работают с ночной гильдией гильдии убийц. И если он не вернет им деньги, как положено, с процентами, то в один прекрасный момент его могут просто убить, и это будет очень плохо. Именно так барон Гарк вместо охотника стал потенциальной добычей. И ему оставалось только скрипеть зубами от злости, пытаясь выяснить то, кто же все-таки сумел перейти ему дорогу, и в самый неподходящий момент вмешался, чтобы помочь этой наглой девчонке Юлии. Кто надоумил ее пойти к императорскому судье и подать заявление на проведение расследования именно сотрудниками тайной службы империи Дан? Ведь если бы не это, то вряд ли кто-то стал бы вмешиваться во внутренние дела этого семейства. А уж он постарался бы сделать все так, чтобы никто не задавал лишних вопросов. Всего лишь как новый глава семьи, постаравшись запретить проводить расследование и беспокоить души погибших. Мог бы. Вот только у него ничего не получилось, к сожалению».